Глава 4. Интерлюдия Март 1707 года. Ставка Петра Великого. Чавкающая под копытами тысяч лошадей грязь не имела ни конца, ни края. По раскисшим полям пронизывающий мартовский ветер гнал косые заряды мокрого снега, лепившегося на сукно мундиров, на лица, на гривы измученных животных. Войска вязли. То и дело увязали по самые ступице пушки, эти чугунные пожиратели пороха. И тогда солдаты, грязно ругаясь, всем миром налегали на колеса, выдирая их из жирной, податливой земли. А офицеры материли их, и дорогу, и саму весну. В плотном воздухе смешались запахи прелы листвы и навоза. Обычное, тягучее, ненавистная государю весеннее распутице. Петру же эта погода была нипочем. Сидя на своем могучем Лизетте, он чувствовал, как внутри горит жаркий огонь, который не могли затушить ни снег, ни ветер. Одного взгляда на его преображенцев, на угрюмые лица, хватало, чтобы в груди поднялась горячая волна гордости. Его армия, его гвардия, Инструмент, выкованный им в огне нарвы и отточенный до остроты. Инструмент, которым он сейчас перекроит карту южных пределов своей недавно рожденной империи. Там, под стенами Азова, возится с осадой и фугасами его инженер, чудотворец Смирнов. С досадой покосившись на наспех брошенный через овраг и уже опасно накренившийся мост, Петр подумал, был бы здесь Смирнов». Придумал бы что-то в два счета, без суеты. А так, дедовским способом, на авось. Да, дело инженера нужное, спору нет. Однако его, императорское, это размах, стратегия, стремительный удар, от которого содрогнутся Истамбул и Вена. Удар, который не подготовишь в чертежах. Сама идея похода просилась из вороха донесений уставший от османского ига молдавский господарь Дмитрий Кантемир слал письма, полные витиеватых намеков и прямых просьб о покровительстве единоверного православного монарха. Для Петра это был знак судьбы. Пробил час. Пора показать всему миру, что его империя — не северный медведь в своей берлоге, а живая, растущая сила, способная показать кулак и на юге. Дерзкий план был прост — Стремительным маршем войти в Молдавию, официально принять присягу Кантимира, поднять на борьбу с турками валахов, сербов, всех, в ком еще жива православная вера. Создать на южных границах буфер, мощный плацдарм. Главное — успеть до того, как дороги превратятся в непроходимое болото. Успеть, пока турки не опомнились. Его взгляд скользнул по обозу, отыскивая крытую повозку, окруженную особой охраной. Там ехала она, его Катенька, его походная императрица. Ее присутствие здесь — часть замысла. На чужую землю идут освободители с верой и семьей. Образ православной государыни станет тем знаменем, под которое стекутся все сомневающиеся. Петр усмехнулся. «Все и вся должны служить великому делу, даже любовь». К нему подъехал фельдмаршал Шереметьев, старик с усталыми, мудрыми глазами. В седле он держался тяжело. Каждый толчок отзывался болью в его изъеденных подагрой суставах. «Государь», — обратился он к Петру, — «погода, право, не милостиво. Лошади валятся, люди ропщут». «Может, дадим им передышку на денёк? Встанем лагерем, обсушимся!» Пётр резко повернул голову. Его темные, на выкате глаза впились в фельдмаршала остро, колюче. «Передышку?» Он почти выплюнул это слово. «Какая передышка? Время! Время сейчас наш главный супостат, а не погода. Каждый день промедление...» Лишняя сабли в руках у басурмана. Каждый час верста грязи, которая встанет между нами и Днестром. Мы должны быть на том берегу прежде, чем река в полную силу пойдет. А люди... люди мои все стерпят. Стойки они, сможут. Шереметьев тяжело вздохнул, не решаясь спорить дальше. Донесение от Кантемира. Надежный ли, государь? Обещает он золотые горы и провианты, и фураж. Земля то здесь видишь сам, скудная. Надежный, отрезал Петр. Контимир, муж ученый, он свой интерес понимает. Он ставит на победителя. А победитель здесь я. Мы придем, и вся Молдавия поднимется. Ты вот о чем подумай, Фельдмаршал. Как мы будем принимать присягу его бояр? Пышно-надобно с музыкой, чтобы вся Европа слышала. При шпоре в коня он вырвался вперед, словно его несло навстречу славе. В воображении уже рисовалась картина. Склоняются перед ним молдавские вельможи, трепещут турецкие паши, а новая южная граница ложится на карту Европы широким уверенным мазком. Впереди, за пеленой снега и тумана, Его ждал последний рубеж перед триумфом. Перед ним был Днестр, живое, ворочащееся существо во всей своей дикой, необузданной мощи. Свинцовая вода несла громадные серо-белые льдины, которые скрижетали, сталкивались, вздымались на дыбы и вновь тонули в пучине. Пробирающий до костей утробный рокот стоящий над рекой, был страшнее вражеского барабана. О понтонах нечего было и думать, их разнесло бы в щепки за четверть часа. «Государь, река гневается!» — проговорил Шереметьев, подъехав к Петру. Поежившись то ли от холода, то ли от дурного предчувствия, старик тяжело перекрестился, глядя на ледяной хаос. «Переждать надобно!» Дня три, не боли. Поставим крепкий лагерь, иначе беды не миновать. Погубим людей и лошадей зазря. Не отрывая взгляда от воды, Пётр нервно теребил Эфес-палаша. Ждать. Опять ждать. Это слово отзывалось буквально физической болью. Ждать, пока весна окончательно вступит в свои права, Дороги превратятся в болото, а весть об их походе долетит до турецких ушей. Нет, не для того он гнал армию через всю распутицу, чтобы теперь сидеть на берегу. Его взгляд впился в изгиб реки, где течение, наткнувшись на отмель, нагромоздило гигантский затор. Целое поле из смервшихся спрессованных льдин от берега до берега. Ненадежное, временное, однако все же подобие моста. «Инженеров сюда!» — рявкнул он, поворачиваясь в седле так резко, что Лизет под ним шарахнулся в сторону. «Живо! Тащить доски, лапник, все, что есть! Укрепить затор! Переправляемся немедля!» Шереметьев открыл было рот для возражений, но, махнув рукой, отвернулся. Спорить с государем в этом его состоянии все равно, что пытаться остановить бурю голыми руками. Закипела лихорадочная, безумная работа. По колено в ледяной воде солдаты таскали бревна, пытаясь укрепить шаткую ледяную преграду. Руки мгновенно коченели, пальцы не слушались, а унтеры с палашами наголо гнали их на лед. Лёд трещал, ухал, оседал. Сухой, щелкающий треск, будто ломается исполинская кость, то и дело заставлял людей в ужасе отскакивать назад. Инженеры с длинными баграми стояли по краям, отталкивая самые крупные льдины, наровившие протаранить хлипкое сооружение. Первыми, осторожно пробуя каждый шаг, двинулась конница. Под копытами их коней крошился и ломался лед. Молодой корнет из свиты Меньшикова, горцуя на своем аргамаке, слишком резко осадил коня. Лед под ним с чавкающим звуком провалился. Отчаянный, захлебывающийся крик, ржание лошади, и обоих тут же затянуло в ледяное месиво. Остальные же, стиснув зубы, пробивались вперед, не оглядываясь. Переправившись с первыми отрядами гвардии, Пётр уже стоял на Молдавском берегу. Ноги вязли в мокром грязном снеге. Внутри кипело дикое, пьянящее возбуждение победителя. Получилось. Они обманули и реку, и время, и осторожного старика Шереметьева. Его лучшие солдаты рисковали жизнью ради его воли. И эта жертва пьянила, усиливая триумф. Он обернулся, чтобы махнуть рукой, поторапливая оставшихся. На ледяное поле выехали сани Екатерины. Внутри все оборвалось. Он же приказывал ей ждать, переправляться с основными силами. Но она, его Катенька, ослушалась, не могла оставаться в стороне, когда он рисковал. Государя взяла гордость. Поистине императрица, его суженная. Река взревела. То был не треск, грохот рушащегося мира. Подточенный снизу ледяной затор не выдержал тяжести и распался с оглушительной силой. Гигантское поле, по которому двигались сани, откололось, превратилось в остров, и его стремительно понесло по течению. Расширенные от ужаса глаза лошадей, тщетно пытающиеся их удержать, возниться — Бледное лицо Екатерины, промелькнувшее в окне кареты. Он хотел крикнуть, но из горла вырвался лишь хрип. Льдина накренилась. Тяжелые сани, набрав скорость, соскользнули в бурлящий поток. Над водой на мгновение мелькнуло ее лицо, вскинутая рука, и все скрылось в месиве из воды и льда. Петр сделал несколько шагов к воде, споткнулся, И застыл. Армия замерла, расколотая надвое ревущей рекой. Авангард с императором на чужом, враждебном берегу, без обозов, без тяжелых пушек. Основные силы с генералами на своем, но отрезанные от государя в полном смятении. И между ними нес свои ледяные воды безжалостный, победивший Днестр. Мир для Петра сузился до одной точки — до того места, где черная вода поглотила сани. Время будто хлынуло вспять, заставляя его снова и снова проживать последние мгновения. Вот она смотрит на него, вот ее рука цепляется за борт, вот ее лицо... С пересохших губ сорвался звериный, нечеловеческий звук. «Лодки! богры, Канаты!» Его голос был сейчас хриплым и чужим. «Живо, псы! На воду!» Сорвавшись с места, он сам шагнул к кромке, но двое огромных преображенцев преградили ему путь. Люди Брюса головой отвечают за жизнь государя. Несколько самых отчаянных гвардейцев с обоих берегов уже бросились в ледяную воду, пытаясь пробиться сквозь ледяное крошево, но их тут же отбрасывало течением, крутило, било альдины. Один молодой поручик не выплыл. Перед его глазами разворачивалась бессильное барахтанье. Впервые в жизни он был не всесильным монархом, а ничтожной щепкой в ледяном аду. Его воля, ломавшая армии и государство, оказалась бессильна перед стихией. Как ледяной осколок в мозгу билась единственная мысль — «Это я». Я погнал её на этот лед. Я!» Поиски тянулись в вечность. Механически, лишенной цели, Пётр мерил шагами кромку мокрого песка. Он был в ярости. Попытки самому ринуться в реку несколько раз преграждали гвардейцы, которых он с досадой чуть не покалечил. Правда, он сумел взять себя в руки. Солдаты, рискуя жизнями, пробирались вдоль берега, осматривая заторы. Крик одного из них, заметившего в воде клочок синей ткани, заставил сердце замереть. Но это оказалось лишь зацепившаяся за корягу тряпка. Ложная надежда лишь усугубила отчаяние. Подбежавшего растерянного генерала, что-то кричавшего про необходимость немедленно строить плоты, он прошел мимо, не видя и не слыша. Ее нашли спустя час. В полуверсте, ниже по течению зацепившуюся за корягу между двумя большими льдинами. Когда тело вытащили на промёрзшую землю и уложили на растерянную шинель, даже гвардейцы-ветераны, не раз смотревшие смерти в глаза, молча сняли шапки и неумело перекрестились. Вид ее был страшен. Платье порвано в клочья. Лицо и руки в глубоких рваных ранах. И все же она была жива. Или это лишь казалось. Растолкав всех, на колени опустился полковой лекарь-немец. Его пальцы нащупали шею, в запястье. Он склонился к самому лицу, пытаясь уловить дыхание. Воцарилась мертвая тишина. Наконец, немец поднял серое лицо. Майнказю, начал он медленно говорить, подбирая слова — Дыхание есть, едва-едва, и сердце бьется, но так слабо. Ганны тяжелые, и фата ледяная. Она в клубоком беспамятстве. Вышевет ли одному поку известно? Шансов почти нет. Шансов почти нет. Не горькая смерть, а долгое мучительное угасание на его глазах. Медленно, как старик... Пётр опустился на колени, на сырую землю рядом с ней. Он смотрел на ее синее от холода лицо, на едва заметное движение груди и не чувствовал ничего. Ни радости от того, что она жива, ни боли, ни гнева. Лишь огромная, ледяная, как этот днестер, пустота затопила его изнутри. Его титаническая энергия, двигавшая армии и ворочавшая судьбы, иссякла, оставив только пустую, гулкую оболочку. Вокруг суетились люди. Кто-то сооружал носилки, кто-то пытался разжечь костер из сырых веток. Громкие, бестолковые приказы его военачальников доносились до него глухим гулом, как из-под толщи воды. «Мир потерял звуки и краски». Император, покоритель Швеции, творец новой России, сидел на чужом враждебном берегу, отрезанный от своей армии, и смотрел на едва живое тело своей жены. Его пустой неподвижный взгляд был устремлен в такое же серое небо над ним. Война, Молдавия, планы, слава — все перестало существовать. Был запах речной гнили, и женщина чья жизнь угасала по его вине. На левом, русском берегу Днестра, смятение быстро уступило место лихорадочной деятельности. Армия, лишившись головы, действовала по инерции, повинуясь приказам своих прямых командиров. Однако старшие генералы осознавали, что этого запала надолго не хватит. В большом походном шатре фельдмаршала Шереметьева собрался экстренный военный совет. Разложенные на столе карты никого не интересовали. Все взгляды были устремлены друг на друга. «Господа!» — Шереметьев был напряжен. «Ситуация вам ясна. Государь и гвардейский авангард отрезаны на том берегу. Связи нет, приказов нет, ждать мы не можем. Наша задача — немедленно организовать переправу и соединиться с государем». «Вопрос лишь в том, как...» Меньшиков, чей страх уже трансформировался в бурную показную энергию, тут же вскочил на ноги. «Как? Всеми силами, немедля. Я уже отдал приказ инженерным командам вязать плоты. Каждую свободную роту на берег. Нужно создать живой мост. Завалить реку лесом, чем угодно, лишь бы пробиться. Потеряем тысячу, две, но спасем государя». «Любая цена приемлема!» «Любая цена?» — перебил его Шереметьев. «Твои плоты, Александр Данилович, обречены. Течение и лёд разобьют их в щепки. Мы не переправим и батальон, только забьем реку трупами наших солдат. Это глупость, истерика!» «Истерика?» — взвился Меньшиков. «Да как ты смеешь! Пока ты тут рассуждаешь, там гвардия гибнет!» «Они не гибнут!» «Они ждут!» — отрезал Шереметьев. «Я предлагаю действовать иначе. Штурмовать реку в лоб нельзя. Нужно немедленно отправить два лучших кавалерийских полка вверх по течению. Верст через двадцать у изгиба, где река шире, течение должно быть спокойнее. Там они найдут брод или смогут навести переправу. Это займет день, может, два...» Зато это реальный шанс, а не бессмысленная бойня. Одновременно основные силы должны укрепиться здесь, в боевом порядке, готовые отразить любую атаку. Мы должны показать врагу зубы в случае неприятностей». Этот логичный план, однако, совершенно не устраивал Меньшикова. Для него это было промедление, которое государь мог расценить как трусость. Результат был вторичен. Ему нужна была демонстрация верности здесь и сейчас, а не осторожные маневры. «Два дня?» — воскликнул он. «Да за два дня татары их там камня на камне не оставят. Пока твои всадники будут искать брод, мы будем слушать оттуда предсмертные крики. Нет, только немедленный штурм. Всеми силами. Я беру командование на себя». «Ты не можешь взять командование, покажив главнокомандующий!» Металлическим голосом заявил Шереметьев. «А я приказываю действовать по моему плану!» Воздух в шатре был наэлектризован. С одной стороны, формальный глава армии, опытный и осторожный Шереметьев, предлагающий единственно разумный тактический ход. С другой, самый влиятельный и близкий к царю вельможа, требующий немедленных хотя и самоубийственных действий. Офицеры раскололись. Одни поддерживали логику фельдмаршала, другие боялись идти против воли всесильного Меньшикова. Армия оказалась парализована конфликтом. Смеркалось. Холодный ветер завывал. Генералы хмуро смотрели на карту, на которой Днестр змеился синей линией разделивший их мир надве. А на том берегу, в маленьком шатре, зажглась одинокая свеча. Рядом с едва живой императрицей сидел император. И никто в мире не знал, что произойдет раньше. Очнется ли он от своего ступора, или татарская конница нанесет удар по беззащитному авангарду. Время работало против них. Каждая уходящая минута неумолимо приближала катастрофу. Конец интерлюдии.